Он сидел перед большими зеркалами, потому что сегодня был высокий день рождения и потому что уже публично и обще снят траур, и он хотел одеться на вкус своего великолепия. Он сегодня хотел быть особенно хорошо одетым. Он сидел тихо и посматривал в зеркала взглядом пронзительным, истинно женским, без пощады к себе, но и с исследованием достоинств». Не было красоты, но сыновитость и широкость в поклоне и здравствовании. Он разделся весь, и двое слуг натерли его спиритусом из фляжки. Посмотрел в зеркала, и кожа была еще молода. Накинули сорочку тонкого полотна с рукавами полными, сложены мелкими складками, а к ним кружевные манжеты на два вершка, и руки в них потонули. Потом натянули чулки зеленого персидского шелка и стали, возясь на коленках, управлять золотые пряжки на башмаках. А когда надели камзол, он слуг выслал и оставил одного барбера. Он сам продернул кружева в галстук в три сгиба и пришпилил запонкой, с хрустальным узелком. Сам наладил под мышками новый кафтан. Сам опоясался золотым поверх кафтана поясом. Тут барбер надел ему на голову парик взбитый лучших французских волос и тогда принял, смотрясь в зеркало, лицо, выжиданья с усмешкой. Надел персни. На нем был красный кафтан на зеленой подкладке, зеленый камзол и штаны и чулки зеленые. И взял в одну руку денежные мешочки, шитые золотом для музыкантов, а в другую муфту переную алого цвета. Это были его цвета, и по тем цветам его издали признавали иностранные государства. И кто хотел показать ему, что любит его или держит его сторону, партию, тот надевал красное и зеленое, и почти все были так одеты, на одну моду. И он поехал во дворец, и почувствовал, как от тельного спиритуса и роскошества он помолодел, и у него смех на губах играет, только еще не над кем шутить. Сначала разговор тайны, чтоб егужинское дело разом кончить, а потом веселье с насмешками и с венгерским горячим. А Пашке он надом тут же пошлет сказать «орешт» и с высылкой. Ай, ветерок побивает в лицо. Ай, сватлюли, избудет дела, тогда в Ранбове сделает каскады пирамидные. Так с высоким духом и с радостью приехал он во дворец и прошел с той переной муфтою, как птицу в руках, по залам, а ему все кланялись пояс, и он видел, что у кого хоть мало шелк на спине и в боках истерся, это он нес свой поклон ее самодержавию. Но когда донес уж свой поклон, увидал, что возле нее стоит Ягужинский «Пашка». И тут герцога Ижорского несколько отшатнуло, а Пашка нашептывал, а Екатерина смеялась, и госпожа Лизавет хваталась за живот, такие жарты он им говорил. Но отшатнулся герцог Ижорский всего на одну минуту. Он был роскошник и никогда не терял своей гордости. Он усмехнулся и подошел. Тут встала Екатерина и взяла его за руку, а госпожа Лизавет взяла Пашку и, подведя друг другу, заставили целоваться. Пашкин поцелуй был прохладный, а герцог в воздух громко чмок и только нюхнул носом Пашкину шею. Когда обошел! И тут же быстро, как он умел, потому что был роскошник и быстрый действователь, бросил думать, чтоб сослать Пашку именно к самоедам или в Сибирь а можно его с почетом и не без пользы послом в датскую землю или куда-нибудь, может, и поплоше, но только подальше. И сделал герцог Ижорский музыкантам ручкой и бросил им денежный мешочек. Тут фагот заворчал, как живот, заскрипели скрипицы и вступила в дело пикулька. И герцог Жорский Данилыч засмеялся и прошел по зале той птичьей, хорохорной, свободной поступочкой, за которую его жена любила. Он закрыл до половины свои глаза, заволок их от гордости и от уязвления, и глаза были с ленью, с обидой, как будто он сегодня уклонился в старость, морные глаза. Он все бросал музыкантам свои персни, и ему не было жалко. А потом сел играть в короли с Ливенвольдом, с Сапегой и Стерманом, взял сразу все семь взятков и стал королем. А Стерман сказал ему вежливо «снять». А он посмотрел на него с надмением и усмехнулся. Ему стало смешно. Он знал, что не нужно снимать, а нужно сказать «хлопцы есть». Но на него нашла гордость, смех, ему ничего не было жалко, и он снял. Тут все засмеялись, и он все, что взял, отдал другим. И Астерман смеялся так, что смеха не слышно было, замер. А ему было смешно, и все равно, и он сделал это от гордости. А Егужинский Пашка, тоже был весел. За него запросили, его отмолили. Он знал это дело, мог рассказывать веселые штуки. Рассказывал Елизавете про Англию, что она остров, а госпожа Елизавет не верила и думала, что он над ней смеется. Потом стал рассказывать про папишских монахов, какие они смешные грехи между собой имеют. И все со смеху умерли. Он пошел плясать и Тоже бросил музыкантам кошель. Он плясал, а победы не было. Он плясал и это понял. Придет он домой и ляжет спать. Жена его умная, она его помирила, а она щербатая. А поедет он, Пашка, в город Вену. И там Митреса, та гладкая. Ну и приедет к нему и ляжет с ним, и все не то. Он понимал, что выиграл, все выиграл. И вот нет победы. А чего так? Не понимал. Он плясал кетен панц, пистолет миновет, что сам хозяин любил, больше не плясали. А плясали с поцелуями, связавшись с носовыми платками по парам. И дамы до того впивались, что рушили все танцевальные фигуры и их с великим смехом отдирали. А многие так, с платком вместе, и валились в соседнюю камору. Там было темно и тепло. И плясал Егужинский, делал каприоли. Он свою даму давно бросил, и глаза у него были в пленке, и он ими не глядел, а все плясал. Он плясал, потому что не понимал, почему это нет победы. Отчего это так, что он выиграл и опять, может, войдет в силу, а нет победы? И увидит опять шляхтянку из вены, глаза неверные, губы надутые, и ляжет с нею, и все не то. И это совсем другое дело. Это моргать, олово ветки. И старая жена убежала опять из монастыря, дура. И задравший подол пляшет там вокруг дома. Эй, сватлюли! И гости надселись от смеха. И все казали пальцами, как пляшет Ягужинский. Кружится, вертится, сбил Мундкоха с ног. Всем женщинам на шлепы наступает. Выпятил губы. Так вдался Ягужинский в пляс. А он вдался в пляс и плясал. И потом кончился этот вечер апреля 2 числа 1725 -го года.